ГОРОД ЦВЕТОВ И ФРУКТОВ День 169 Добро пожаловать! Вас встречает фруктовая столица. Прочел я на знаке на границе нового города. И если ветер дул мне в лицо, то я чувствовал удивительный цветочный запах, смешанный с ароматами спелых фруктов, иногда с алкогольными нотками. Если же ветер толкал меня в спину... Мне приходилось доставать противогаз и натягивать на гладкую кожу головы, разъедаемую экземой. Смогу ли я поесть? Вот о чем я думал, предвкушая оживленный город и приготавливая те деньги, которые лежали в аккуратном целлофановом свертке. Смогу ли я найти дешевый ночлег и лекарства? Выживу ли я? «Двигай своими поршнями!» — кричал психоз. Он вновь спасал мне, нам, жизнь своим присутствием. Он вновь пинал меня под задницу, не давая остановиться, не позволяя мне провалиться в мир Морфея, помогая избегать ворот царства мертвых. «На ты ничего так!» Поддерживал меня мой разум, которому также не улыбалась перспектива упокоиться перед новой контрольной точкой. «Главное...» Не останавливайся, сквозь свои печали продолжай идти. Без устали пробиваясь сквозь голоса психоза, мне твердил мой рассудок. Вот так, еле двигаясь, периодически переламываясь, в рвотном позыве я зашел на новую точку своего многострадального пути. На моей внезапно облысевшей голове противогаз. Я был одет в лохмотья от той одежды, что порвалась и порезалась во время моего бегства. У меня на поясе оторванная голова киборга. «Здравствуй, город фруктов», — охрипшим голосом произнес я. «День 170. Здесь никого нет». Меня встречает пустой город. Город затхлости и тишины. Город гуляющих ветров и зелени на подоконниках. Город будущего. Город, сердце которого больше не бьется. Мне кажется, я прекрасно понимаю тех, кто решил оставить это место. Жить под гнетом мусорного царства? Нереально. Этот запах, он способен свести с ума... Под паляющим ультрафиолетом жижа помоев испаряется и поднимается в небо. Думаю, опустел даже рай, раскинувшийся над этим местом. Думаю, даже ад не способен справиться с отравой человечества, проникающей сквозь грунт глубоко вниз. Вот о чем я думаю, пробираясь по поросшим пылью улицам. Домики контрастируют. Встречаются как одноэтажные, так и стеклобетонные высотки, от которых что-то щенячье скулит внутри воспоминанием о моем родном городе грусти. Я чувствую свои шаги. Я ощущаю их так, будто бы я сам стал той дорогой, по которой иду. Я стал своим собственным проспектом в... сам не знаю куда. Я чувствую, как дышит асфальт. Чувствую, как он отдает тепло, принятое от солнца. Чувствую свежесть воздуха, пока она не сменяется смердящей какафонией, бьющей мне в затылок тяжелым камнем. Я чувствую непреодолимую болезнь, обезвоживание и голод. Мой рассудок ведет меня в ближайшее отделение больницы, в ближайшую аптеку. Мой рассудок, молча стиснув общие зубы до боли в скулах, повторяет название нескольких сильнодействующих препаратов типа антибиотик. Я. Психоз. Мои самые сильные самые плохие черты. Мы вместе сражаемся за дальнейшее выживание. Получится? Возможно. День 171. Я нашел аптеку. К моему удивлению, множество препаратов осталось нетронутыми, аккуратно сложенными в свои упаковки. Будто бы люди несознательно уезжали отсюда, а экстренно эвакуировались по какой-то не до конца ясной причине. Я нашел то, что искал. Во всяком случае, нашел то, что считал нужным. Это было тем вторым, что сильно меня удивило. Пенициллин в таблетках. Я закинул в рот сначала одну... Потом еще одну. Затем третью таблетку и начал методично прожевывать. И не даст мне соврать всевышний, если бы не пустота желудка, я уделал бы эту аккуратно оставленную аптеку. Так быстрее рассосется. Думал или, скорее, убеждал я сам себя. Затем, справившись с этим самоназначенным заданием по самолечению, я дал себе еще одно. Для его выполнения понадобилось найти воды. Почему-то я был уверен, что город отрублен от водоснабжения. А если и не отрублен, я не рискнул бы прикоснуться к проточной воде. Ну, просто не рискнул бы. Все в той же аптеке я нашел бутылку минеральной воды в стеклянной бутылке. На стойке донышком я раздавил несколько таблеток пенициллина. Получившийся порошок высыпал в. Булку для гамбургера из двух пластов ваты, затем обернул все бинтом, приложил к одному порезу. Соорудил еще один компресс и приложил к другому поврежденному месту, и так еще несколько раз. А потом я методично начал поливать минеральной водой свои наспех изготовленные аптечки. Надеюсь, это спасет меня. И через несколько дней... «Я не почую запах разлагающейся плоти», — подумал я, плотнее прижимая к коже компресс. Собрав себе необходимый запас пенициллина, ибупрофена и еще черт знает чего, я отправился на поиски крупиц информации о том, почему столь замечательное место было оставлено. Я шел по пустым улицам и поглощал то, о чем мечтал на подъезде к свалке после обильного выплеска собственной крови из желудка на обочину автобусной многоножки. Я шел и ел, пускай сильно просрочные, но гематогены, надеялся на пускай не столь ярко выраженную ну, силу препаратов с давно истекшим сроком годности. Здесь, в этом городе, было зелено. Скорплениями были маленькие цветочки высоко в небе. Они смотрели вниз, с деревьев. В некоторых местах душистые соцветия уже воплотились в прекрасных бабочек-плодов. Цвета радуги играли со всех сторон, будучи подсвеченными яркими лучами солнца. Что могло смутить здешних жителей? Думал я. Да, конечно. Запах мусорки. Время от времени приносимый сюда со свалки опасен для жизни, но... В моей голове возникла еще одна догадка, которую я не стал оглашать вслух. Но ведь это не повод, чтобы бросить город фруктов. Покинув аптеку, я поймал себя на мысли о том, что голод уже давно прошел, оставив после себя лишь нужду в потреблении продуктов. Мой организм теперь нуждался лишь в углеводах, жирах и белках. Именно в таком порядке мое тело было готово потреблять и растворять в себе основные пищевые компоненты. При этом желаемая концентрация оных в моем состоянии была одна. Крайне большое количество. Не меньше. А ты точно хочешь знать причину? Тебе точно необходимо это лишнее знание. Посоветуйся с нерешительностью перед окончательным выбором. Мой психоз был откровенно против того, чтобы я лез своим любопытным носом в очередной пласт культурно-исторического наследия нашего крайне несовершенного мира. Найди что-нибудь, чтобы огородить себя от дальнейших проблем. Твердило сознание, вставшее на путь рационального мышления и предчувствовавшее внезапный удар в спину даже не от безразличной жизни, а от вредной по всем понятиям судьбы. День 173. Я нашел несколько упоминаний о произошедшем. Все оказалось достаточно просто и ожидаемо. Люди были в срочном порядке выселены эвакуированный из города из-за отравлений воды и воздуха. Оказалось, очистные сооружения совершенно вышли из строя. Там произошла серьезная авария, упоминаний о которой было слишком мало, ну, чтобы сделать вывод о масштабах того происшествия. Но оно повлекло за собой полный запрет на проживание в этом прекрасном цветущем городе. «Вот тебе вечная проблема баланса нашего мира», — хмыкнул рассудок. «Все либо слишком плохо, либо слишком плохо. А мы находимся по центру этих слишком и стараемся не завалиться на бок». «В этом что-то есть?» «Да, точно есть. Это практически есть настоящая правда». Мой психоз восторженно заскулил в поддержку мудрости от моего рассудка. Я сам оценил глубину высказывания, но решил остаться в нейтралитете. В этот момент я сидел в парке на лавке, проверяя свои резаные раны на наличие загнивания и проверяя температуру. Рядом я поставил голову своего молчаливого друга. Мне хотелось заговорить, но я понимал, что ничем хорошим это не закончится поэтому я старался насладиться тишиной в компании оторванное от тело головы киборга. На этот момент я уже несколько дней успел провести в городе фруктов. Мне повезло, что бежавшие отсюда люди побросали вещи. Сетевые магазины вывезли не все товары, а маленькие частные ларьки были забиты разными бессрочными продуктами. Еще мне повезло, что я не соблазнился и не попробовал ни единой ягодки. Ни единого фрукта и для себя решил пить воду только из пластиковой тары. Ну или из стеклянной. Возможно, благодаря этому решению и огромным дозам пенициллина, я сделал несколько шагов вперед, отдалившись от своей смерти. День 174. Несколько дней мне было плохо. Я откровенно был при смерти. Все это время я остервенело потреблял пенициллин, найденный дико просроченный немисил и его аналог под названием немисулит. Я пил эту дрянь как воду, как компот, как лютую бодягу, как самую настоящую дрянь из легендарного города А. Несколько дней я опалил свою печень и свои почки для одной успешной попытки выжить. Я нашел удобную коморку в одном из гипермаркетов. Здесь было все. Консервированная еда, чистая вода в бутылках и препараты. Соорудив здесь небольшую стойку, я поставил голову своего друга и направил застывший, обезличенный лик в сторону двери. Провода, трубки и шланги раскинулись на поверхности, подобно тому, как может растянуться моллюск или осьминог. Со стороны это зрелище холодило сознание, сотрясаемое высокой температурой предполагаемого абсцесса. Во всяком случае, мне так казалось. Во всяком случае, я был счастлив отсутствию возможности выйти в сеть и посмотреть свой диагноз, заложив в подсознание идею о... Нет, думал я. Любая озвученная мысль на полпути к реальности. Лучше молчать. Лучше вообще избегать попадания в этот капкан, в эту ловушку, подготовленную кем бы то ни было. Неплохо. Правильно. Ты прогрессируешь в своем восприятии? Мой психоз хлопал в ладошки с выражением лица Very well. Он по достоинству оценил сказанное мной. К личностному расстройству присоединились рассудок и мои сильные слабости. Они вместе посмотрели на меня с уважением. Даже несмотря на то, что я лежал, укутываясь в дешевые пледы и цепляясь своими уставшими, исполосованными порезами и ссадинами и испещренными руками. За свою никчемную жизнь. День 175. Не навреди. Сказал я, ухмыляясь самому себе, мое самоубийственное самолечение из слоновьих порций жестких антибиотиков смогло вытащить меня с одной ямы. Клин-клином, так сказать, усмехнулся мой рассудок. Смерть из организма можно выбить только смертью. Философы! Хватит размазывать! Собираемся и валим дальше! Психоз был не в восторге от моего согласия с рассудком. Мое психическое отклонение нервничало и дергалось, вставляя кислотные комментарии в любое рассуждение, в любой ответ на любой вопрос, препятствуя красноречивому молчанию. Несмотря на этот постоянный щелочной галдеж моего сдвинувшегося в сторону безумия разума, я неустанно работал в последние несколько дней. Сейчас, просматривая полки гипермаркетов, я искал самые неопасные продукты. Обшаривая центры продаж фармакологии, я искал то, что может пригодиться в будущем. Все, что проходило мой персональный фильтр допустимого, я складывал на собственноручно сделанную двухколесную повозку. Там уже лежали большая туристическая палатка, дождевик, некоторые теплые и летние вещи. Там были медикаменты и минимальный запас продовольствия на ближайшую пару недель. К огромному сожалению, повозка получилась крайне тяжелой, а жилет, которым я прикрепил себя к оглоблям, сильно впивался в плечи и трапеции. Чтобы снизить давление, я сделал своеобразные подушечки-подкладки на жилете и удобные ручки на оглоблях, которые можно было поворачивать и либо нести вслед за собой весь свой груз. Либо толкать его вперед, давая отдых одним группам мышц и давая нагрузку на другие. День 176. Меня вновь увлекает дорога. Она возникает под моими ногами и выглядит, как змея, кусающая свой хвост. А я иду по чешуйчатой поверхности, переходя с одной части замысловатого рисунка на другую, чередуя текстуры, тона и оттенки оставляя на коже этой змеи свои следы и две тонкие колеи от колес моей повозки. Если идет дождь, я надеваю специальную одежду. Если великая звезда исчезает за изгибом змеиного тела, я оставлю палатку, аккуратно втыкая штыри в небольшие отверстия, стыков между чешуйками. Если я устаю, то останавливаюсь на отдых. Если есть силы и упряжь не впивается в кожу, Я стараюсь пройти как можно дальше. Эй! Как думаешь? Сколько нам еще идти? Время от времени мой психоз разбавляет тишину. Он задает максимально тривиальные вопросы, дабы не находиться в беспроглядной немоте. Ведь для моего психического отклонения слова являются формой осязания и ну, существования. А я его всего этого лишаю. «Не молчи. Рассуждай. Делай хоть что-нибудь в своих мыслях. Мой рассудок тоже не испытывает особого восторга от моего молчания. Мы не можем постоянно находиться в вязкой смеси бездумной физической работы. Мы здесь погибаем. Рассудок мерзко стонет от боли. Рассудок также страдает от безмолвия. А я лишь постигаю природу тишины, продолжая идти и орошая шаги каплями пота. Мне даже не интересно, когда я куда-нибудь дойду. Сейчас я просто получаю наслаждение от процесса, день 177. Припасов все меньше. Мой воз все легче. Мои мышцы все более устойчивы к высокой интенсивной нагрузке. С каждым днем я наращиваю темпы своего передвижения. С каждым днем я все ближе к новому, неизведанному месту. Большое количество влажных салфеток, воды и дезинфекционного средства помогают мне оставаться человеком и избавляться от сладковатого запаха тела. Благодаря этому я знаю, что со мной будут общаться. Ну, если я встречу кого-нибудь на своем пути. Погода тоже меняется. Покидая зону палящего южного солнца, я проникаю в среднюю полосу. Ультрафиолет становится щадящим, а ночью морозными. Спать в спальнике становится все холоднее. Запах свалки единственное, что меня до сих пор удивляет. Он приносится сюда ветром и не желает отпускать из своих смертоносных объятий. Как тебе такое? Спрашиваю я голову на веки выключенного киборга. Этот ад пытается преследовать нас и идет по пятам. Продолжай! Общайся с мертвецом! Не останавливайся! Развивай мысль! Все мои психические проблемы жадно впитывают любой мой порыв к общению. К мыслительному процессу. Кстати... Я научился сводить с ума собственное безумие. Но это несложно. Достаточно просто считать собственные шаги. Без особой цели. Без смысла. Это способно свести с ума даже безумие. День 178. Ноги скользят с каждым шагом. Кажется, я не иду, а гребу. Тяжесть моего воза не позволяет сделать шаг. Сильный дождь бьет по материи, обработанной каким-то специальным веществом, и вода стекает и отлетает от меня. Четные попытки продвинуться бесят, высекая мат из моих уст. Слышу тихий смех всех моих психических отклонений. Это тоже выводит меня из состояния спокойствия, из состояния приобретенного баланса. Делаю еще один шаг и чувствую, как ботинок соскальзывает далеко назад. Я замираю в положении глубокого выпада, а мои психические проблемы, словно закадровые голоса аудитории в ситкоме, издают разочарованный выдох. Вам лишь бы посмотреть, как я ударю лицом в грязь. Раздражение переполняет меня настолько, что я кидаю упрек, обращенный к... Ну, <смех> к самому себе. Я сам вижу эту медленную, разрезанную на кадры мультипликацию того, как лицо окрашивается в цвета жирного чернозема. Может остановиться? Проскальзывает мысль и тут же отрицание. Нет, этот дождь не заканчивается несколько дней и может продолжаться еще столько же, даже дольше, учитывая плотность и расстояние до нависающих надо мной облаков. Я смотрю на небо и вижу бездонную пасть, собирающуюся поглотить обитель человечества, как шарик Курута. Длинные полосы, освещающие многослойную структуру, иногда упираются в землю, сопровождая контакт громким хлопком, поставленным на затухающий повтор. Я слушаю музыку штормового неба, стараясь не упасть в грязь лицом. День 179. Впереди. Где-то очень далеко передо мной, тонкой линией начал вырисовываться силуэт города. Моей заинтересованности хватало на то, чтобы идти и день, и ночь. Без остановки, без устали, без внимания к голосам в моей голове. Кажется, своими шагами я вращал землю под ногами. Чувство очень странное и ранее неизведанное мной треплется в клетке под ребрами. Я мог бы назвать это счастьем, но... Никогда раньше ничего подобного я не чувствовал. Мой эмпирический опыт был очень скуден и не давал возможности сделать один точный вывод о том, что это за чувство. Темное ломаная города возвышалась над осью видимого пространства. Я наблюдал за тем, как угасающие лучи проходят сквозь пустые пространства между зданиями и устремляются вдоль маслянистого чернозема прямо в мои уставшие глаза. «Слушай, остановись! Отдохни ты уже!» Причитал и ныл мой психоз. «Завтра дойдем до города. Завтра постараемся найти пристанище. Послезавтра постараемся найти хоть какую-нибудь работу». Подключился мой рассудок, и все эти голоса гудели в моей голове, как пчелы. «Да, я знаю, работа нужна, иначе мы загнемся». «Думал я, чувствуя то, как пот скатывается по лицу, попадает в глаза, вызывая резь. Мы должны работать, если хотим жить. Ведь так?» — спросил я у погибшего друга. Тот молчал. «А я прекрасно понимаю, что оторванная голова никогда не сможет стать собеседником, только тем, с кем можно помолчать, не испытывая неудобства при этом». Продолжал вращать своими шагами тяжелую планету.